прежние места его службы. Со многими людьми, которые знали Сипягина, переговорил. Особенного ничего не обнаружилось. Но вот один период из жизни управляющего, по-моему, представляет интерес. Работал он начальником участка на строительстве Верхнегорского льнокомбината. Там в свое время Возникло довольно крупное дело, связанное с хищением государственных средств. И по частному определению Народного суда Сипягину за попустительство расхитителям был объявлен выговор. Конечно, и выговоры, и награды у строителей ходят рядом, но все же поинтересоваться всей историей не лишне. Так что готовься к выезжу в Верхнегорск». А вдруг там выяснятся какие-то важные для нас детали? Через несколько дней Пчелин получил от Короленко лаконичную телеграмму. «Детали весомые. Возвращаюсь». Детали оказались действительно интересными. Два года подряд... На с т р о й у ч а с т к и в о з г л а в л я е м ы м с и п е г и н ы м оформлялись нереальные процентовки с завышенными объемами. Комбинат строился в пойме двух рек. Грунтовые воды и плывуны мучили строителей, а при устранении плывуна нагнетание бетона идет в спешке, тут не до скрупулезного учета каждого кубометра. Это-то и было использовано группой предприимчивых людей — В общей сложности путем завышения объемов выполненных работ у государства были похищены крупные суммы денег. Всю группу, которую возглавлял прораб Кряжич, осудили на разные сроки заключения. Активно фигурировал в деле Исипягин. Однако его корыстная заинтересованность доказана не б ы л а... Он виноват лишь в том, что передоверял прорабам, да и не мог уследить за каждым нарядом, за каждой процентовкой. Таково было мнение многих специалистов, вызванных по делу. На этом тезисе строила свои доводы и защита. Суд учел и все эти обстоятельства, и молодость Сипягина, он с полгода как заступил на эту должность, было вынесено частное определение о от дисциплинарной ответственности начальника участка. Так, так, так, все это очень интересно. Но Челин хотел что-то сказать, Короленко, однако, торопливо перебил его. Извините, товарищ советник, я не кончил и подхожу к главному. А оно в том, что к р е ж и ч и Сипягин, если очень вдумчиво подойти к делу, были каким-то образом связаны между собой. И Кряжич этот никто иной, как таинственный адресат в Сочи, Армавире и Краснодаре. О, даже так. Но на такую удачу я и не рассчитывал. Обрадовался Пчелин. А какие основания для таких выводов? Идентичность п Подписи Кряжича и таинственного получателя сипягинских переводов. Вот посмотрите сами. 10 лет. Срок, конечно, немалый. Почерк у получателя переводов стал решительнее, небрежнее, тем более, что он старался менять. Но основные характерные его черты остались прежними. В этом не сомневался и Пчелин. И так выходит, что Кряжич, он же Васадзе, Белов и Прилейка, по всей вероятности, вернувшись из заключения, наведался к своему бывшему сослуживцу. Значит, остались какие-нибудь незаконченные дела. Дело в том, что Кряжич из заключения сбежал. Уже продолжительное время он находится в розыске. Так, так, так. И до сих пор не попался? Птица стреляная. Сколько у него разных личин, никто не знает».